общий исторический смысл образования Киевского государства в южной ориентировке всей восточнославянской жизни. Оно, по выражению Шахматова, кавычки открываются, ослабила связь севера с центрами балтийской культуры и повернуло Новгород лицом к Киеву и Царьграду. Разрушение Хазарского царства оторвало вятичей от восточных владений и повернуло также и их лицом к юго-западу». Конец цитаты. Но в частностях шахматовская оценка исторического смысла Владимировых времен не совсем понятна. Кавычки открываются. «При общением государства к византийской цивилизации, пишет он, Владимир дал ему определенный облик и создал могущественные средства для внутреннего единения. Конец цитаты. Про поход Владимира на греков Корсунский Алексей Александрович Шахматов говорит, что его цель «установить непосредственное общение с греческой культурой, проникавшей раньше через посредство Болгарии». А между тем, по шахмату уже, не подлежит сомнению, что Владимир принял веру именно от болгар, и что в X веке Киев поддерживал самые оживленные сношения именно с Болгарией. Кавычки открываются. Киев, объединяя русские племена Поднепровья и соседних северных областей, является проводником особой культуры – которую можно назвать южнорусской. Конец цитаты. Эта культура взращена разнородными влияниями: византийскими и малоазийскими, с сильным восточным элементом через Крым, Кавказ, ясы, косоги, хазары и через кочевников, северными варяжскими, западными романо-германскими через Чехию и Польшу. На первом месте по значению глубине и силе стоит именно болгарское влияние. Кавычки открываются. Для историка русской культуры, пишет Шахматов, в частности и языка, это обстоятельство имеет большое значение. Киев получил через Болгарию то могущественное орудие духовного просвещения, которое сделало его духовным центром всех русских племен и содействовало их объединению. Получив из Болгарии христианство, Киев одновременно заимствовал оттуда книжный язык. Конец цитаты. Но, все эти несомненные и важнейшие явления в истории русской культуры остаются в источниках наших без сколько-нибудь достаточного исторического комментария. Момент, сыгравший чрезвычайную роль в деле объединения русских племен, в создании единой для всего русского народа южно-русской культуры с фактической бытовой своей стороны – весьма нам плохо известен. Как не строго отнеслась наша ученая-критика к труду Михаила Дмитриевича Приселкова очерке по церковно-политической истории Киевской Руси 10 12 веков, нельзя не признать, что это единственный труд, в котором сделана серьезная попытка разрешить историческую загадку болгарских основ нашей древней киевской культуры в связи с ранней историей Русской Церкви. Примечание. Сравни о книге приселкова статью Шахматова. Заметки к древнейшей истории русской церковной жизни. Конец примечания. приселков как и Шахматов, признает, что Владимир принял крещение в конце 987 года, тотчас по заключении договора с императором Василием II. Причем говорит об этом так. Кавычки открываются. Владимир крестился вместе с семьей и боярами, а может быть и народом. Уже христианином киевский князь оказал военную помощь императору Василию, и спас его колебавшийся трон. Конец цитаты. Далее, основной вопрос о введении на Руси православной церкви, то есть об установлении церковной иерархии. Старейшие источники, поскольку они отразились в повести временных лет и в новгородской летописи, не знают при Владимире никакого митрополита на Руси. Повесть «Ирархия». «Временных лет» сообщает, что Владимира окрестил в Корсуне епископ Корсуньский с попы царицыни и потом повенчал его с царицей. О возвращении Владимира из Корсуня в Киев повесть «Временных лет» пишет. Кавычки открываются. «Владимир же посем поем царицу и Настаса, и попы Корсуньские, с мощами святого Климента и Фива ученика его пойма суды церковные и иконы на благословенье себе конец цитаты В дальнейшем его советники епископы о митрополите или архиепископе нет и помину тоже и в новгородской летописи. Однако, кто же такой Анастас Корсунянин? По построении храма Святой Богородицы «Владимир» – кавычки открываются – «поручию Анастасу Корсунянину и Попы Корсуньская, пристави служите в ней, вдав ту все ежебе взял в Корсуне». Иконы и «Суды и кресты». Конец цитаты. Церкви этой он дал от имения моего и от град моих десятую часть. И вдасть десятину Настасу Корсунянину. Этот Настас выступает еще сперва в рассказе, где ему приписано изменническое содействие Владимиру при взятии города а затем уже по смерти Владимира, в истории господства польского короля Болеслава в Киеве, когда он захватил Киев, придя на помощь святополку против Ярослава. Болеславу пришлось бежать из Киева, ибо население стало избивать ляхов, и он, побежи из Киева, взма имение и бояры Ярославы, и сестре его, и Настаса, приставе Болеслава десятинного к бояры Ярославе и сестре его, и он, кавычки открываются, побеже из Киева, взма именье и бояры Ярославле и сестре его, и Настаса приставе десятинного к именью, бебося ему вериль лестью. Конец цитаты. Больше о нем ничего не знаем. Разве что к нему отнесем, согласно нерешительному предположению Шахматова, одно известие Тетмара Мерзенбургского. Тетмар про те же события 1018 года так сообщает. Когда Ярослав в первый раз отнял Киев у святополка, пришли на него Болеслав с святополком и ему пришлось бежать из города. Архиепископ этого города со всем духовенством с почетом встретил прибытие святополка и Болеслава в Святой Софии, а затем Болеслав посылал этого архиепископа к Ярославу для переговоров о размене пленницами. У Ярослава в плену была Болеславова дочь, жена святополка, а Болеслав захватил в Киеве мачеху Ярослава, его жену и сестер. Некого признать в этом архиепископе, кроме Анастаса Десятинного. Епископом называет Анастаса и одно из житий Владимира. Епископом признают Анастаса и шахматов с Преселковым. Но Анастаса, почему наши тексты так странно с ним обходятся. Зовут его просто Анастасом. Едва ли достаточно объясняется это его непристойным политическим поведением. Но пока примем, что Анастас был епископ, поставленный в Корсуне для Киева, как Иоаким Корсунянин епископом для Новгорода, и обратимся к другим данным о Русской Церкви при Владимире Святославиче. В нашем рукописном материале имеются разные списки русских митрополитов. Старейшей редакции надо признать ту, какую читаем в тексте новгородской летописи. Этот список начинается с феопемта поставленного на Русь константинопольским патриархом уже при Ярославе. Он в первый раз упоминается под 1039 годом по поводу освящения церкви, вероятно, Святой Софии, метрополии, заложенной Ярославом в 1037 году, а не десятинной, как сказано в повести временных лет. Но в позднейшей письменности, Феопт, оказывается, тот четвёртым митрополитом после Михаила Леона и Иоанна, то вторым после Леона. Есть и такой порядок. Леон, Михаил, Иоанн. Михаил и Леон как киевские митрополиты не имеют никакого права на историческое бытие. Весь вопрос о них сводится к догадке откуда забрели их имена в списке митрополитов и в иные памятники позднейшей письменности. На это пытались дать ответ и Голубинский, и Шахматов, и приселков. То Михаила, то Леона или Леонта называют первым митрополитом киевским уставы святого Владимира в разных редакциях в связи с анахронизмом тех же редакций что где взят этот первый митрополит Владимиром у патриарха Фотия, который на сто лет старше Владимира. Име Фотия навело Голубинского, а за ним и Шахматова, на мысль, что связь по имени с Михайлом или Леонтом не случайна. А забрели они на Русь вместе либо из сказания о крещении русов, в 860 году, Михаил, либо из сказания о крещении болгар, Леонт. Но то или иное историко-литературное объяснение этих имен ничего не прибавит и не убавит к их историческому небытию на почве русской церкви. Сложнее дело с Иоанном. Киевский митрополит Иоанн засвидетельствован для 20 годов XI века. Стало быть, ранее Феопемта в рассказе об обретении Ярославом мощей святого Бориса и Глеба и перенесении их в Выжгород, как у Нестора в его чтении о житии и погублении святых князей Бориса и Глеба, так и в другом, житийном сказании о них. Эти сказания, согласно весьма убедительным заключениям Алексея Александровича Шахматова, использовали с фактической стороны записи, ведшиеся при Высгородской церкви, стало быть, и их показания существенны. Житие Бориса и Глеба, притом колеблется в титуле Иоанна, именует его то митрополитом, то архиепископом. Естественно признать с приселковым и Шахматовым, что подлинный старый титул архиепископ, естественно замененный словом митрополит в труде позднейшего книжника, привыкшего именовать так главу Киевской Церкви. Итак, В двадцатых годах один века в Киеве был архиепископ Иоанн. Приселков отождествляет его с тем архиепископом, о котором говорит Китмар. Это весьма невероятно ибо едва ли Ярослав мог примириться со сторонником или, по крайней мере, угодником своих врагов. Приселков идет и дальше. Того же Иоанна он отождествляет с главой болгарской церкви Иоанном, патриархом Ахридским, который в 1018 году, когда Болгария была сокрушена Василием II, болгоробойцей, был посредником между византийским императором и болгарами при заключении струмицкого договора об условиях подчинения Болгарии а зато сохранил свое положение, даже получил расширение своей власти по трем императорским хризавулам, но с титулом уже не патриарха, а архиепископа автокефальной Ахридской церкви. Против последнего отождествления шахматов представил веские возражения. Киевский архиепископ Иоанн в 1018 году был на Руси, в Киеве, затем идет в Новгород, к Ярославу для переговоров. А Ахрицкий Иоанн едва ли мог разъезжать по Руси в то время, когда решалась судьба Болгарии и его патриархата. Правда, струмицкий договор заключен в феврале-марте 1018 года упоминания об Иоанне Киевском относятся к августу. Но первый хризавул императора Василия Иоанн Ахрицкий получил в 1019 году. Стало быть, весь 1018 год был еще слишком горячим временем, чтобы архиепископ мог покинуть надолго Болгарию. От иждествления двух Иоаннов нужно приселкову для обоснования основной гипотезы, что при Владимире русская церковь была подчинена не византийскому, а болгарскому патриарху. Объясняет он это тем, что Владимир не столковался с греками ввиду их стремления держать местные церкви в строгом подчинении Константинопольской церкви и связывать их, Это церковное подчинение с идеей политической зависимости новообращенной страны от Византийской империи. Недовольный Владимир тогда и обратился к болгарскому патриарху и от него получил нужное ему постановление епископов, опору и руководство в организации русской церкви, устраняя отождествление двух иоаннов, Алексей Александрович Шахматов думает устранить по существу приселковскую гипотезу и считает более вероятным как раз обратное. Именно что Владимир приобщил русскую церковь именно греческой, разорвав исконную церковную связь Киева с Болгарией.